Она сделала несколько осторожных шагов и замерла. Я вошел внутрь, встал рядом с ней. Дверь захлопнулась. «Вот он!» — прошептала Коралл. «В полу светился светло-голубой овал пути. Я отставил фонарь в сторону». В нем больше не было необходимости, свечения пути вполне хватало, и погладил фракер, стараясь ее успокоить. В дальнем конце огромной конструкции рассыпался сноб искр, некоторые долетели почти до нас. Незнакомая пульсация никогда не замечала ее раньше, «Заполнило все помещение, повинуясь неясному порыву, а может, уступая долго сдерживаемому любопытству, я вызвал логрус!» Это было ошибкой. Образ логруса тут же засиял передо мной, разлетелись искры, откуда-то послышался тонкий, душераздирающий вой, Фракер взбесилась. В уши мне словно вбили сосульки. Глаза не выдержали сияние извивающего сознака. Я тут же отозвал логрус, и все постепенно затихло. «Что это было?» — спросила Корл. Я попытался улыбнуться, но ничего не вышло. «Маленький эксперимент» который мне давно хотелось поставить. Он что-нибудь прояснил? Только то, что повторять его не следует, ответил я. Во всяком случае, при гостях, — добавила девушка. Мне было больно. Извини. Она приблизилась к краю уже успокоившегося пути. Какой причудливый свет!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 прямых срезков и длинных извилистых дуг. Наверное, это очень трудно. Да, секрет заключается в том, чтобы постоянно идти вперед и не прекращать усилий, даже когда перестаешь двигаться. Мы медленно шли вправо, постепенно приближаясь к дальнему концу огненного пути.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 обходя гигантский рисунок сзади. Стоящий на полу у входа фонарь был почти неразличим на фоне яркого свечения. Вскоре Королл опять остановился и вытянула руку. Линия здесь заканчивается. Что это? Это не конец, ответил я. Это начало. «Отсюда начинают идти по пути!» Она приблизилась и провела над линией рукой. «Да, я чувствую, что начало здесь. Не могу сказать точно, сколько времени мы так простояли. Затем корал взяла меня за руку и крепко ее стиснула. «Спасибо!» За все. Я хотел было поинтересоваться, с чего бы она вдруг так заговорила, но в этот момент корол поставила ногу на линию. «Нет!» — закричал я. «Остановись!» Но было уже поздно. Нога ее опустилась, яркое свечение вырывалось из-под подошвы сапога,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 Я опустился рядом с ней на одно колено, чтобы спокойно обдумать ситуацию. Теоретически, после того, как нога поставлена на путь, назад хода нет. Остается либо пройти его до конца, либо пасть где-нибудь по дороге. С другой стороны, Коралл уже должна была погибнуть. По теории, опять таки только люди из рода Амбера могут прикоснуться к пути и остаться в живых. Ладно, с теорией покончено. Не самое удачное время для вопросов, проворчал я. На какой черт тебя дернул это сделать? Ты же сам дал понять, что знаешь, кто я. Я помнил свои слова. Они касались вселившегося в ее тело духа. К пути это не имело ни малейшего отношения. По мере того, как я продумывал заклинание, с помощью которого удалось бы освободить ее из власти пути, ситуация начала постепенно проясняться. Ты что, связана с домом? «Говорят, что до моего рождения у короля Аберона был роман с моей матерью», — сказала Корел. «По времени все сходится. С другой стороны, это только слухи. Подробностей я ни от кого не добилась, так что точно ничего не известно. Но я мечтала, чтобы это оказалось правдой.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 подбородок и скулы, флору, ростом, глазами и волосами, она не походила ни на кого. А вот от отца и сестры у Коррелл не было ничего. Я снова вспомнил плотоядную физиономию своего деда. Я часто задерживался перед его портретом в западном зале.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 Когда Коррелл приблизилась к последней преграде, я вытер рукавом под с бровей. Ее предположение оказалось верным. Только дитя Андера могло уцелеть в огненном пути. Не могу сказать, сколько времени ушло у Коррелл на последнюю преграду,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 Движения ее были болезненно замедленны. Она осторожно продвигалась вперед. Если она не погибнет на последнем шаге, всё будет в порядке, мы сможем поговорить. Последний момент длился бесконечно. Затем я увидел, как ее нога продвинулась вперед и вышла за пределы пути.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 зеркало пруда у дальней стены, где обитают слепые рыбы. Я попытался представить, что может означать поступок Коррелл для нее и для Амбера. Она неожиданно выпрямилась. «Я буду жить». «Хорошо», — ответил я, — «теперь у тебя есть выбор». «Ты о чем?» Сейчас ты можешь потребовать, чтобы путь доставил тебя куда угодно. Он может оставить тебя и здесь, но я бы посоветовал тебе вернуться в свою комнату. Несмотря на то, что мне хорошо в твоем обществе, рекомендую воспользоваться этой услугой. Ты слишком устала. Тогда у тебя будет время понежиться в ванной и переодеться к обеду. Встретимся в столовой. Договорились?» Коррелл улыбнулась и покачала головой. «Я не собираюсь упускать такую возможность», — произнесла она. «Послушай», — сказал я, — «мне знакомо это чувство, но тебе следует успокоиться. Путешествие в экзотические места может оказаться очень опасным, Еще сложнее будет вернуться назад, поскольку ты не имеешь опыта в прогулках по теням. Это своего рода упражнение в воле и концентрации, так? Надо двигаться и проецировать образы на окружающую реальность, правильно? Всё гораздо сложнее.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 Я бы не рискнул ставить подобные эксперименты. Допустим, у меня есть склонность к самоубийству, о которой я не подозреваю. Или... Слушай, это становится скучным. Я всего-навсего советую тебе сделать это безопасным способом. У тебя впереди целая жизнь. Просто глупо. Хватит. Оборвала меня Коррелл. Я приняла решение. Все, увидимся позже, Мерлин. Подожди, крикнул я. Ладно, поступай, как знаешь. Только вначале возьми одну штуку. Что это? С ее помощью ты сможешь быстро выбраться из трудного места. Держи. Я вытащил колоду и нашел свою карту. Потом снял с пояса кинжал в ножнах, обернул карту вокруг рукоятки и привязал ее платком. «Умеешь пользоваться картой?» «Надо на нее смотреть и думать о человеке, пока не возникнет контакт. Правильно?» «Примерно», — проворчал я. «Вот моя карта. Возьми с собой». Вызови меня, когда захочешь вернуться. Я тебе помогу. Я швырнул кинжал движением снизу в середину пути. Корал легко его перехватила и повесила на пояс с противоположной от своего стороны. «Спасибо», — сказала она. «Теперь я попробую?» «На всякий случай» если у тебя получится. Не задерживайся, ладно? Ладно, — ответила Коралл и закрыла глаза. Спустя мгновение она исчезла. Ну и дела. Я подошел к краю огненного пути и подержал над ним руку, пока не почувствовал напор энергии.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 помещалось нечто похожее на электрическую розетку. «Мерлин», — спросил он, — «ты как?» «Пока ничего», — проворчал я, пытаясь получше разглядеть его в тумане. «А ты?» «Извинился, Мартин», — он хмыкнул.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 Он потрепал меня за плечо, а я пошел своей дорогой. Хватка у него по-прежнему была мощной. Спустя несколько шагов я почувствовал контакт по карте. Я замер и тут же откликнулся. Похоже, корол решила вернуться. Вместо нее, однако